Глава седьмая. Старший инспектор Крис Хадсон прогуливается по стылому пляжу подвой шторма. Он держит в руках тепловатый стаканчик с чем-то напоминающим чай. Он только что купил его в прибрежном кафе, где отказались выдать сдачу и не позволили воспользоваться туалетом для персонала. Но ничто не может испортить настроение Криса. В кои-то веки у него все складывается хорошо. Эксперт-криминалист высовывает голову из сгоревшего микроавтобуса, который торчит среди водорослей и гальки, подобно уродливому крабу. «Уже скоро?» Крис машет рукой. «Не проблема». И это действительно так. Но почему же Крис сегодня счастлив? Ответ прост и в то же время сложен. Крис влюблён в кого-то, кто отвечает ему взаимностью. Безусловно, рано или поздно всё это схлопнется, но пока, слава богу, не схлопнулось. Хрустящий пакет, совершавший в воздухе акробатические трюки, влетает ему в лицо. Хорошая попытка, лапонька, но даже тебе не победить любовь. А может, никакого схлопывания и не случится? Возможно ли такое? Может, это уже навсегда? Крис и Патрис. Патрис и Крис. Крис едва не наступает на одно из множества медицинских игл, разбросанных вокруг микроавтобуса. Героиновые наркоманы любят пляжи. Может, он состарится вместе с Патрис. Они будут вместе смотреть антологии фильмов, и посещать фермерские рынки. «Одна рука, одно сердце». Недавно она заставила его посмотреть вестсайдскую историю, и, как ни странно, ему понравилось, если не обращать внимания на песни и пляски. Ну, разве это не замечательно? Он смотрит на констебля Донну де Фрейтас, почти согнувшуюся пополам от сильного ветра, с лицом едва видным под капюшоном непромокаемого плаща. Она его напарник, официально по-прежнему его тень, что, похоже, уже не совсем так. А еще она дочь Патрис. Как же многим он ей обязан. Донна тоже кажется вполне счастливой, несмотря на плохую погоду. Она поворачивается спиной к ветру и, стянув зубами перчатку, начинает отвечать на сообщение, которое ей только что пришло. Вчера вечером у Донны было свидание, и по этому поводу она весьма немногословна. Крис не знает, все ли прошло хорошо, однако он слышал, что она напевала в машине целый новый мир, так что основания подозревать всякое у него имеются. Возможно, Патрис выяснит, кто этот таинственный мужчина. Когда-то микроавтобус, а теперь искореженный оплавленный остров, угольно-черным пятном выделяющийся на фоне серого моря и неба, принадлежал детскому дому. Труп на водительском сиденье пока не опознан. Удивительно, но Крис никогда раньше не задумывался по-настоящему «До да чего прекрасно море?» Нога раздавливает разбитое горлышко пивной бутылки. Ветер усиливается еще сильнее, швыряя в лицо крису ледяные иглы. Великолепно, когда есть время остановиться и окинуть весь пейзаж взглядом, впитать его красоту целиком. Крис даже похудел на полтора стоуна. Недавно он купил себе футболку размера L вместо обычного XL. Или иногда позорного XXL. Теперь он ест лосося и брокколи, причем так много брокколи, что может произнести это слово по буквам, не глядя. Когда он в последний раз подкреплялся шоколадкой? Так давно, что даже не может припомнить. У Криса жужжит телефон. Донна не единственная, кому могут приходить таинственные сообщения. Посмотрев на имя, он видит, что ему написал «Ибрагим». Если сообщение шлет Элизабет, то это точно означает, что следует беспокоиться. Когда же «Ибрагим», то 50 на 50. Он читает. «Добрый день, Крис, это Ибрагим. Надеюсь, я не отправил вам сообщение в неудобное время». Никто никогда не знает расписания других, не говоря уже о тех, кто служит в правоохранительных органах, где часы работы в лучшем случае не нормированы. Точки указывают, что Ибрагим пишет что-то еще. Крис может и подождать. Полгода назад он обо всем этом и знать не знал. Не было еще ни Патрис, ни Донны, ни клуба убийств по четвергам. На самом деле он понимает, что все началось именно с них. Эти четверо несли в себе какую-то магию. Конечно, не так давно они приговорили двух человек к смерти на пирсе Файрхевена и украли невообразимую сумму денег, но все равно в них имеется магия. «С кем ты переписываешься?» — кричит он Донни, перекрывая шум ветра или, по крайней мере, пытаясь это сделать. «Сбейонсе?» — кричит Донна в ответ, продолжая печатать. У Криса жужжит телефон. Снова Ибрагим. «Я хотел спросить, и простите, если это выходит за рамки нашей дружбы, но не могли бы вы посмотреть для меня два старых дела? Полагаю, вы тоже могли бы найти их интересными, и я надеюсь, вы понимаете, что я не спрашивал бы вас, если бы этого не потребовала ситуация, в которой мы оказались. Точки указывают, что будет и третья часть. Крис и Донна недавно были у главного констебля Кента, человека по имени Эндрю Эвертон. Он хороший коп, стоит горой за своих, но беспощаден, если кто-то переходит черту. В свободное время он пишет романы под псевдонимом. Главный констебль сам публикует свои книги, и вы можете прочесть их только через Kindle. Коллега поведал Крису, что в наши дни настоящие деньги водятся именно там, но Эндрю Эвертон по-прежнему ездит на стареньком бокс-кол вектора, так что это скорее всего неправда. Эндрю Эвертон сказал им, что они вдвоем получат благодарность на церемонии вручения наград полиции Кента за проделанную работу по поимке Конни Джонсон. Все-таки приятно обрести хоть немного признания. Стены кабинета главного констебля увешаны портретами гордых полицейских. Все как один герои. Поскольку Крис теперь на многое смотрит глазами Донны и Патрис, он заметил, что на портретах были сплошь мужчины, за исключением одной женщины и полицейского пса, на шее которого висела медаль. Крис видит использованный презерватив, намотанный на морскую раковину. Жизнь — это чудо. Еще одно сообщение от Ибрагима. Хоть бы он перешел уже к делу. Дела, о которых я упоминал в предыдущем сообщении, касаются смерти Беттани Уэйтс и осуждения Хизер Гарбат за мошенничество оба 2013 года. С особым вниманием на то, где именно между 10 часами 15 минутами вечера и 2 часами 47 минутами ночи накануне своей смерти могла находиться Беттани Уэйтс. И кто мог оказаться с ней в машине? С благодарностью приму любую информацию. Сообщите скорее, мой добрый друг. «Рад за вас, Патрис, вы обрели себе поистине прекрасную женщину. Часто ключ в отношениях заключается в том, чтобы...» Крис бросает читать. Он помнит оба этих случая из Беттани Вейтс и с Хизер Гарбот. «Заглянет ли он в дела? Ну, кого он обманывает, конечно, заглянет». Когда-нибудь из-за клуба убийств по четвергам его уволят, а может даже убьют, однако рискнуть стоит. Он чувствует себя так, будто кто-то специально для него их наворожил, ради его же спасения. Благодаря клубу убийств по четвергам у него появилась Донна, благодаря Донне – Патрис, а благодаря Патрис – жареный тофу. И все это вместе, выходит, принесло ему счастье. Донна отрывает взгляд от телефона. «Почему ты улыбаешься?» Крис пожимает плечами. «А почему улыбаешься ты?» Донна пожимает плечами. «Получаешь сообщения от моей мамы?» «Я не могу открывать их в рабочее время», — отвечает Крис. «Иначе возникнут вопросы у отдела нравов». Донна показывает ему язык. «Ибрагим хочет, чтобы мы занялись одним делом». «Ни слова больше», — перебивает Донна. «Некая женщина по имени Бетта не упала на машине с обрыва?» «Но как, черт возьми, ты...» Донна отмахивается от его слов. Крис смотрит на море, и Донна следует его примеру. Серые облака делаются черно-грозовыми, Порывистый ветер хлещет по лицам жалящими солёными брызгами. Запахи горелого металла и пластика от микроавтобуса смешиваются с вонью полуразложившегося трупа, провоцируя спазмы в горле. Две чайки громко и сердито дерутся из-за полиэтиленового пакета. «Да чего же красиво!» — замечает Крис. «Потрясающе!» Соглашается Донна.